Женихи готовят гибель Телемаху, когда он вернётся на Итаку. Изложено по папаи Мегамера Одиссея. Пока Телемах был в Пилосе и Спарте, женихи узнали случайно от пришедшего к ним Наимона, что Телемах покинул Итаку. Испугались они, так как думали, что Телемах поехал за помощью в Пилос и Спарту. Антиной посоветовал женихам снарядить корабль и отплыв в море ждать Телемаха, чтобы неожиданно напасть на него и убить. Тотчас согласились на это злое дело все женихи. Собрав гребцов, пошли они на берег моря, снарядили корабль и отплыли по направлению к острову Остереду, чтобы устроить там засаду. Пенелопа узнала бы их коварном замысле, В отчаянии пришла она, ведь и она не знала того, что Телемах отплыл из Итаки. Она уже хотела послать слугу к отцу Одиссея, старцу Лаэрту, чтобы известить его об опасности, которая угрожает его внуку. Но служанка Эвриклея удержала её от этого. Она посоветовала Пенелопе молить о помощи богиню Афину. Послушала царица Эвриклею, принесла жертву богине и обратилась к ней с мольбой. А затем легла на своё богатое ложе и заснула. Богиня Афина вняла её мольбам, послала на спящей Пенелопе призрак её сестры Ифитимы. Поведал призрак Пенелопе, что не погибнет Телемах, когда же спросила Пенелопа о судьбе мужа, Ничего не ответил ей призрак Евтима и скрылся подобно легкому туману. Проснулась Пенелопа, она поняла, что боги послали ей это видение.